Берзин, как мы помним, осуществлял партийную власть на территории Треста, так как был назначен еще в 1932 году уполномоченным Далькрайкома ВКПБ. Он имел полную возможность диктовать коллегиальному партийному органу свою волю. По докладу начальника отдела НКВД Куцерубова, бюро парткома вынесло партийное взыскание начальнику УАД и нескольким партийным руководителям этого управления за потерю классовой бдительности. Материалы этого заседания были переданы в газету «Дальстроя» «Калымская правда». Которая в ближайшем номере напечатала несколько корреспонденций на эту тему с общим заголовком Враг еще жив, больше бдительности, крепче удар по врагу. Опубликованные материалы информировали читателей. Что благодаря оперативным действиям отдела НКВД Дальстроя в автотранспорте Треста раскрыта и ликвидирована контрреволюционная подрывная террористическая организация. Далее сообщалось, что по материалам отдела НКВД. Якобы в состав контрреволюционной подрывной группы входили старший диспетчер Салтыков Н.А., сын крупного кулака торговца. Климов Н. Я, владелец частной фирмы автомашин в Ленинграде. Муравец С.И., владелец слесарно-литейной мастерской. Арканов, Грачев, Балашов, Маргунов, относящиеся к группе подрывников, дезорганизаторов. Смотри «Источники и литература», пункт 68. Участников этой выдуманной сотрудниками отдела НКВД «Дальстроя» Контрреволюционные организации судили. Они получили от двух до пяти лет заключения в лагерях. В августе же 1934 года Берзин в качестве уполномоченного НКВД СССР подальстрою издал приказ где указал еще один адрес для поиска врагов народа. «Мною установлено», – писал Берзин в этом приказе, «что в системе хозяйственно-материального отдела дорожного управления Дальстроя наличествуют в громадных размерах хищения продовольственного и вещевого довольствия, а также и инструмента. Отсутствует учет и наблюдение, нет контроля, что создало безнаказанность и свободную возможность контрреволюционному элементу нанести колоссальные убытки путем подрывной деятельности. Понятно, что контрреволюционный элемент нужно строго наказывать, что и потребовал Берзин в этом приказе от начальника Дальстроевского отдела НКВД. Товарищу Куцерубову приступить немедленно к следствию, виновных в хищениях арестовать». О результатах работы отдела НКВД, действовавшего по указанию Берзина, общественность особого треста была проинформирована через газету «Дальстроевец». Ранее выходила под названием «Колымская правда». Под рубрикой «Из зала суда» газета сообщала. Контрреволюционные элементы, пролезшие в административно-хозяйственный аппарат дорожного управления, вели преступную, хищническую и вредительскую деятельность с целью подрыва разложения строительства дороги. Недавно хищники предстали перед судом. 45 врагов социалистической родины держали ответ. Большинство из них имеет судимости в прошлом. Все они закоренелые контрреволюционеры. матеры контрреволюционеры, бандиты, воры, неоднократно судившиеся, Трубников А.П., Зайцев Г.В., Орлов А.И., Асанов И.В., Мичурин Н.Ф., Шатыбелка Б.К., Митин А.Д. Приговорены к высшей мере социальной защиты, расстрелу. Остальные 34 обвиняемых приговорены от двух до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый Зелавянский АМ Судом оправдан. Смотри, Источники и литература. Пункт 69. Таким образом, в течение 1934 года в Дальстрое прошла первая волна процессов. где бесхозяйственность, разгильдяйство, а в некоторых случаях элементарное воровство, отдел НКВД подольстрою и директор особого треста Берзин, уполномоченные НКВД СССР, смогли представить как намеренное вредительство и контрреволюционные действия врагов народа. В ноябре 1934 года с последним пароходом Берзин выехал в Москву. Ему предстоял отчет о ходе выполнения постановлений Политбюро от 1931 и 1932 года. Он надеялся на высокую оценку своей деятельности – а поэтому отправился в дорогу в отличном настроении».